Дмитрий Дорничев, Евгений Лисицын. Имя нам — Легион. Том пятый. Глава первая. Проснулся я бодрым и свежим, да еще в отличном расположении духа. Вечеринка удалась на славу. После хорошего застолья женщины устроили танцы прямо на расчищенной от снега площадке. Народ не хотел расходиться до глубокой ночи, пока Сергей не напомнил им, что завтра вообще-то рабочий день, и все должны быть отдохнувшими. Главное, теперь я был уверен, что в случае повторения стычки они точно так же пойдут драться вместе со мной. Такая поддержка стоила гораздо дороже лобстеров и стейков. Я давал им возможность хорошей жизни и взамен получал верность и отсутствие проблем. Но все равно расслабляться не стоило. Посмотрев на часы, я вылез из очень удобной кровати в своем доме на базе и, лениво почесываясь, встал перед телевизором делать комплекс разминочных упражнений. С учетом поддержки организма легионом это не имело практического смысла, во мне и так не накапливался жир, но это был вопрос самодисциплины. Стоит дать слабину и быстро разленишься, о чем потом пожалеешь в критический момент. Через час сходил в горячий душ и позавтракал разогретым мясом. Свежее оно, конечно, гораздо вкуснее, но и так нормально. Затем сел в джип и поехал прямо к Роману. Как военный человек он наверняка давно не спит, а мне нужно как можно быстрее закрыть вопрос с вооруженной охраной базой. В этот раз я спокойно доехал до самых ворот. За ночь снег магическим образом испарился с главной дороги. Полагаю, Роман не смог заснуть и всю ночь махал лопатой, выплескивая эмоции в физические упражнения. Бывший военный встречал меня у порога. Он помылся, гладко выбрился и переоделся в обычную куртку и джинсы с закатанными штанинами. Вероятно, самая приличная его одежда, можно сказать, праздничный вариант. Чтобы не замораться, Роман пересел в старое инвалидное кресло. Под его внимательным взглядом я достал из багажника большой деревянный ящик и спокойно пронес через весь двор, поставив на крыльцо. «Сам откроешь, или я предложил с легкой улыбкой. Роман молча сполз на холодные доски и зачем-то попытался приподнять ящик, посмотрев на меня с заметным уважением. «На вид ты тот еще хлюпик, а донес и не запыхался!» Первое впечатление бывает обманчивым. Мужчина снял задвижки и откинул тяжелую крышку, завороженно уставившись на гладкие черные ноги. Я дал ему немного времени полюбоваться и перейти в себя, после чего тактично намекнул, что подобным лучше заниматься в теплом доме. Точно! Заходи! Он машинально прикусил губу, следя как я захлопнул крышку и легко поднял ящик. Затем опомнился и открыл входную дверь. Самый обычный деревенский дом с синями и одной большой комнатой. У русской печи, у дальней от входа стенки, крохотная кухня, чуть правее аккуратно заправленная кровать. Остальное пространство занимали обеденный стол, шкафы, старый диван и несколько кресел. Ни телевизора, ни компьютера. Зато в стопку уложены книги в мягких обложках. Мельком посмотрел на верхнюю. Мужчина в форме целился в прищурившегося китайца. «Понятно. Война никак не отпускала. Тем проще. Я дам ему достойную цель». «Ложись на кровать и снимай штаны». Я наклонился к ящику, игнорируя подозрительный взгляд, и достал из него металлическую капсулу. «Не двигайся». Роман ничего не сказал и выполнил указание. Следуя одной мне видимой инструкции по установке, я дважды обработал его ноги специальным обезболивающим спреем вытер и нанес мазь из большой банки. Не знаю, зачем столько положили. Протезы предназначены для постоянной носки, и больше она не понадобится. «Можешь расслабиться. Ты ничего не почувствуешь», — заверил напряженного мужчину, доставая первую ногу. Приставил ее нужной стороной и отдал команду через интерфейс легиона. Послышалось громкое жужжание. «Для Романа ничего не происходило». Мне же проигрывали презентацию, как крохотные жгутики подключались к нервам на ногах и налаживали связь. Ох, выглядело это жутко болезненно, но спрей сработал как часы. Роман даже бровью не повел. Установив вторую ногу, я сел в кресло и следил за процессом настройки и активации. Наконец, система заверила, что все прошло в штатном режиме и подтвердила десятилетнюю гарантию а мужчина внезапно закричал. «Больно мне! Я чувствую боль в ногах!» Он выглядел ошарашенным, до сих пор до конца не мог поверить в происходящее. Роман сразу вскочил с постели и неуверенно встал на дрожащие ноги. Сделал первый шаг, второй, наклонился и подобрал с пола теплые штаны, с трудом натянув их. Постепенно его движения становились все увереннее. Осознав, что он не упадет, Мужчина выбежал на улицу. «Я чувствую, как наступаю на землю! Работают мне...» «Попробуй быть активнее. Не бойся повредить протезы. Они должны выдерживать экстремальные нагрузки», — посоветовал ему. «Сможешь играть в футбол камнями». С крыльца я наблюдал, как Роман бегал по всему двору гораздо быстрее обычного человека. Несколько раз подпрыгнул на три метра и на эмоциях ударил по небольшому дереву, снеся его одним ударом. Давно я не видел такой бурной радости. Правда, она быстро сменилась недоумением и страхом, когда мужчина согнулся, схватившись за живот. — Сил совсем нет! Жрать охота! Сейчас прямо здесь сдохну! — Ложись обратно в кровать. Организм еще не привык к изменениям и потратил все силы. Сейчас я тебя что-нибудь приготовлю. Я помог ему добраться до спальни и, не слушая возражений, пошел на кухню. — Хм... Неплохие запасы круп, макарон и консервов. На мой взгляд, маловато овощей, но с ними вообще сложно зимой. Чтобы не слишком заморачиваться, я поставил на портативную плитку большую кастрюлю и стал ждать, покуда закипит вода. Значит так, тебе придется много есть. Потолстеть теперь будет сложнее, но все равно старайся сбалансировать питание. И обязательно пей витамины. Мне нужен полный сил, боец. Я повернулся к внимательно слушающему Роману и посмотрел ему в глаза. «Мы договорились?» «Разумеется! Я держу свое слово!» «За такое...» Он эмоционально взмахнул руками и показал на свои ноги. «Я бы даже бесплатно на тебя работал!» «Это ты сейчас так говоришь. А потом захочешь жрать вкуснее, купить себе машину, свозить жену в ресторан». Я забросил крупу в кипящую воду, насыпал приправы, и вскрыл несколько банок с тушенкой и сгущенкой. Свежего хлеба не было, придется грызть в изобилии лежащие в шкафу армейские галеты, они могли храниться практически вечно. В этом нет ничего плохого, обычная человеческая психология. С зарплатой обижать не буду, главное, работай нормально, и у нас все будет хорошо. — Где подписать? — нетерпеливо спросил Роман. Сейчас его главным страхом было не лишиться обретенных ног. Он оставил свою подпись на трех экземплярах договора найма, даже не прочитав его, и поковылял к столу, куда я поставил большую тарелку каши с мясом. «Пахнет обалденно! Получается, ты еще и готовить умеешь?» Жизнь заставила. Я слегка улыбнулся, пряча договор в сумку, где раньше носил Андрея, и достал конверт с деньгами. «Держи. Это подъемные. Купи себе телефон, одежду, сходи к парикмахеру и отдохни в бане. Будут проблемы — звони. Взглянув на пачку наличных, Роман помрачнел. Точно, Андрей же выяснил, что тот не пользовался картами, чтобы не подставлять бывшую жену, и сейчас подумал и обо мне. «Слушай, ты должен знать, у меня тоже есть враги, и они могут устроить тебе проблемы». Было заметно невооруженным взглядом, как ему не хотелось говорить, а то вдруг я передумаю. «Молодец, честный» меня ни на одну работу не хотели брать». «Вряд ли они будут страшнее моих», — равнодушно отмахнулся. «Думаю, это те же китайцы, которые удерживали Витька. Рано или поздно нам все равно придется столкнуться. Я планировал очистить Хабаровск от всякой швали. Главное, не нарушай закон. Все остальное решат адвокаты и мой покровитель. Ешь давай, а то у тебя желудок сам себя переварит». Роман работал ложкой с таким аппетитом, что я не удержался и тоже оприходовал тарелку. Получилось действительно вкусно. Кто бы ни привозил ему еду, он покупал качественные продукты. Мы еще немного поговорили о должностных обязанностях и работе. Я сразу выделил ему место в общежитии для начальства и дал телефон Сергея. Пусть заберет Романа, как тот соберет вещи. Ему не было смысла оставаться в деревне. Резюме будущих работников ЧОП отправишь мне на почту, как и их зарплатные ожидания. Я сразу посмотрю и отвечу. Такие же контракты, на пять лет. Пока вроде все. Сообщу, когда появятся новости по поводу лицензии. К понедельнику все должно быть готово. До того отдыхай и осваивайся на базе. Я встал и направился к выходу. Роман хотел что-то сказать, но в последний момент передумал. Видимо, следовал древней солдатской мудрости. Меньше знаешь — крепче спишь. Я без проблем вернулся в отель в сопровождении шпиков. Они мне стали почти как родные. Когда дойдет до разборок, постараюсь не бить их слишком сильно. О, Витек написал. Слушай, классно вчера посидели. Я почти поверил в твои слова про масштабное будущее. Как обычно друг говорил, что думает. Я единственное, чего не понимаю — почему ты не живешь там постоянно? «Классный же дом построили!» «Думаю, за запах мусорки!» «Ну нет, воздух свежий!» «Неужели так в ресторане нравится?» «Положил глаз на ту официантку?» «Она на тебя точно засматривается!» Ответил ему, пока поднимался в номер. «Ты же слышал о ледовом побоище!» «У меня есть враги, и их становится все больше!» «Отель находится под покровительством иностранного рода и принадлежит крупной международной сети!» За большие деньги они гарантируют мне безопасность. Тронуть у меня на их территории все равно, что объявить войну. На самом деле для меня главным фактором была возможность спокойно отправляться на миссии в регион. Персонал здесь отлично вышкален, и когда я вешал на дверь табличку «Не беспокоить», ко мне действительно никто не заходил. «То есть ты сидишь там, потому что боишься?» «Верится с трудом». «Не хочу, чтобы база попала под удар». Ну и работаю на образ. В общем, много факторов. Не бери в голову. Остановившись у двери в свой номер, я вдруг понял, что вчера забыл спросить Витька о главном. Сам как поживаешь? Китайцы не бузили? С их стороны все ровно. Получили первый груз по новой цене. И это очень странно. Отец в постоянном напряге. Ожидает удара. Купи ему успокаивающий чай. В его возрасте вредно нервничать. И пусть не переживает. «Пока я жив, китайцы вас не тронут». «Игорь, еще раз повторю, что это не твои проблемы. Зря ты тогда встрял». Сдержался, чтобы не послать раздраженный ответ. Иногда Витек напоминал мне барана. Вроде все понимал, а все равно упирался. Чисто из любви к искусству. У меня получилось придерживаться нейтрального тона, чтобы не спровоцировать ненужный конфликт. «Сделанного не вернешь». К тому же мы бы все равно рано или поздно столкнулись. Слишком сильно они запустили свои ручонки в наш родной город. «Приятно слышать, что ты до сих пор считаешь Хабаровск домом», — последовал незамедлительный ответ. «Я думал, ты в Москве корни пустишь и пропадешь там, как остальные». «У человека, может быть, несколько домов», — я невольно улыбнулся, вспомнив про «Легион». «Ладно, извини, но мне нужно идти. Дела». Попрощавшись с другом, я, наконец, вошел в номер и сразу заметил на столе большой непрозрачный пакет. Выглядел он очень подозрительно. Или ловушка, или подстава. Так я думал, пока Андрей не подсветил надпись «Доставка из химчистки». «Они же раньше использовали другие пакеты», — произнес я вслух, доставая идеально отглаженный костюм. Он вообще выглядел как новенький, и приятно пах свежей тканью. Это постарался твой менеджер из нового магазина одежды. Когда ты отказался пользоваться его химчисткой, он не поленился съездить в отель и устроить им мастер-класс по правильному уходу за тканью. Еще и привез специальные чехлы. Вот это сервис. Отправь ему благодарность. Я рассмеялся, повесил костюм в шкаф и сделал кофе. Напиток оказался очень хорош. И почти незаметно для себя я заказал доставку эклеров из ресторана. Их принесли всего через несколько минут. Напиток даже не успел остыть. «Как твои успехи в разработке игры?» «Отлично!» — ответил Андрей таким бодрым голосом, что я сразу заподозрил неладное. «Демоверсия почти готова. Хочешь посмотреть?» «Давай». Устроившись поудобнее на диване и закинув ноги на мягкий подлокотник, я полез за телефоном и нажал на новую иконку в виде синего алмазика. На экране появилось нечто непонятное, больше всего напоминало лысый манекен в луче желтого света. «Редактор персонажа с базовой моделью», — заявил мне И.И. -И, и спросил гораздо тише. «Что-то не так? Ты долго молчишь?» Я минуту покрутил базовую модель, рассматривая ее с разных сторон. Вот вроде женский пол, а выглядела она как... Не мужик, но и некрасивая девушка точно. Вся угловатая, полноватая и нескладная. «Выглядит не очень. Откуда брал модель?» — спросил я и включил редактор. И настройки слишком мудреные. Никто не будет выкручивать крылья носа и угол наклона верхней губы. Обычно просто комбинируют готовые лица, глаза, украшения и так далее. Ты же сам видел в других играх. Я ориентировался на негативные комментарии и рецензии. Самая частая проблема, по мнению критиков, «Отсутствие продвинутого редактора и объективизация женщин», — парировал И.И. «Критики никогда не ориентируются на большинство. Они пишут для активного меньшинства. Мы же ориентируемся на тех, кому нужно попроще». В следующие полчаса я пытался создать красивую женщину, и у меня, наконец, получилась довольно милая рыжая ирландка с веснушками. И все равно в ее лице проглядывало что-то странное, чего я не мог объяснить словами. При взгляде на него во мне поднималась необъяснимая тревога. «Где ты вообще взял такую модель?» «Разработал с нуля и сгенерировал на основании имеющейся базы данных. Но мне критически не хватает мощности и места для хранения данных. Почти все занимают учебные материалы». «Хм, значит, тебе нужна дополнительная мощность?» Звучало логично. «Сейчас позвоню Ярику и пусть заказывает новые сервера». С этим могут возникнуть проблемы. Корейцы оказались не такими идиотами, как я думал. Они засекли взлом. «Нам теперь еще и корпоративных агентов ожидать?» вздохнул я, а в висках подозрительно кольнуло. «Пора бы уменьшить количество врагов, а то их незаметно стало слишком много». «Нет, они думают, что спалили свое оборудование, но вряд ли теперь захотят продать новую крупную партию без своего программного обеспечения». Тем более придется ждать доставку, растаможку, установку. В голосе Андрея послышались нарочито усталые нотки, будто он собрался лично разгружать вагоны с тяжелым оборудованием. — У нас нет других вариантов, чтобы обеспечить себе независимость. Данные с чужих серверов могут украсть или внезапно отключить доступ. — Так это вообще не проблема. Что им дадут? Тысячи картинок с веселыми корги или кошачьих задниц? — Разумеется, я не храню их. «Это просто как пример», — поправился И.И. -И. «Я освобожу наши диски от второстепенных данных, которые используют для обучения и в качестве памяти. А все важное будет у нас». «Думаю, так можно сделать». Вроде бы в его логике не было изъянов. «Сейчас посмотрю, где лучше арендовать мощности и дисковое пространство». «Я уже все сделал. Лови ссылку». Усилиями Андрея меня перенесло на весьма лаконичный сайт, где из понятных символов были одни цифры. Все на китайском. Я подумал, раз мы все равно собрались завоевать китайский рынок, нужно создать удобный плацдарм, и у них дешевле, чем у корейцев или японцев. Логично. А что делать с их тайной канцелярией? Я слышал, они тщательно следят за всеми хранимыми у них данными. Я не буду привлекать к себе внимание. К тому же им ничего не скажут, отдельные картинки или текстовые файлы. Можешь не беспокоиться. Да и я сильно сомневаюсь, что они смогут сломать мои шифры. Между прочим, я использую алгоритм сжатия данных, который помогает уменьшить вес в пять раз. Но было бы время и мощности, я, может, смог бы сделать что-то еще лучше. Похвалив его, я одобрил аренду серверов и хранилищ, тем самым увеличив доступные Андрею мощности в пять раз. Покуда он перегонял второстепенные данные в соседнюю страну, Я все же позвонил Ярику и сказал ему пробить вопрос с покупкой дополнительного оборудования. Аренда — это хорошо, но свое гораздо лучше. Примерно через час Андрей прислал мне следующую версию игры, состоявшую из редактора и первоначальной локации. Базовая версия героини выглядела немного лучше, но до идеала все еще далеко. А уж когда я попробовал с ней пообщаться чуть не разбил себе лоб от испанского стыда. Реплики звучали максимально фальшивыми и безжизненными. Сам Андрей выглядел во много раз живее, чем бездушная силиконовая кукла на моем экране. Значит так. Во-первых, изучай самые популярные хентай и порносайты, поиграй поиграя в игры схожего жанра, почитай мангу и смотри аниме из Топ-100. И про дорамы не забудь, они тоже жутко популярные. Тебе важно понять, какие именно женские образы цепляют парней. На европейские игры не смотри. Там сейчас все засрали повесткой, и они сильно теряют рейтинги. Прежде чем придумывать игру, которая покорит весь Китай, я и сам изучал рынки и новости за последние годы. Точно, как раз недавно читал об этом, — согласился со мной ИИ. До сих пор не могу понять, зачем они сами себе стреляют в ноги и лишаются денег. Этим вопросом задаются миллионы игроков по всему миру. Если узнаешь ответ и как все исправить, прославишься. Я невольно улыбнулся и повернулся, меняя позу, чтобы ноги не затекали. Во-вторых, диалоги. С одной стороны, нам нужно, чтобы они звучали реалистично. С другой, пусть цепляют игрока. Зарегистрируйся на китайских сайтах знакомств и общайся с девушками от имени парней, а с парнями от имени девушек. Подбери себе разные личности, от обычных студентов до скучающих шейхов, ищущих себе 120-ю жену. Никогда не понимал, почему многие девчонки мечтают оказаться в иностранном гареме. Они обосновывали это тем, что посещать их будут в худшем случае раз в месяц, а все остальное время можно наслаждаться богатым образом жизни. Почему-то вариант приложить усилия и заработать на все самой не рассматривался в принципе. «О, это будет очень интересно! Как споры в интернете, но гораздо разнообразнее». Андреева спылал энтузиазмом, и освободившееся было пространство на наших серверах стало заполняться новыми данными. «Ты планируешь идти на миссию? У меня будут еще вопросы». «Пожалуй, нет. Ситуация слишком нестабильная. Можно сказать, у меня сегодня выходной». «Отлично!» В статьях об успешном успехе аристократов часто пишут, что лучшим видом отдыха является смена деятельности. «Займемся нашим шедевром!» и «Это все выдумки для простолюдинов», — не сдержал смешок, рассматривая темнеющий потолок. «Мол, если усердно работать и сидеть тихо, обязательно станешь богат и заживешь счастливо». «Ты с этим не согласен?» «Звучит логично. Ты живой воплощение этой мудрости. Столько вы достиг за короткий срок». — Частично так и есть. Под лежачий камень вода не течет, нужно постоянно двигаться. Но важно не только работать, но и уметь отстаивать свои интересы. Связи, деньги, талант тоже не помешают. Я поморщился и покачал головой. — У меня нет настроения на философские беседы. Что ты хотел спросить по поводу игры? — Ты ничего не сказал по поводу дизайна локаций. Как тебе будуар? Для начала назови его просто спальней. Игроков отпугивают незнакомые слова. Весь день я отвечал на вопросы Андрея. Два раза поднимался в ресторан поесть и посмотрел какой-то тупой фантастический фильм. При взгляде на картонных чудовищ хотелось закричать «Не верю! Тварь с таким тонким панцирем не может быть такой живучей!» Андрей активно комментировал, выступив в качестве адвоката дьявола, и мне пришлось читать ему лекцию по инопланетной биологии. На самом деле неплохо так отдохнул, приятное разнообразие на фоне бесконечной войны. Ночью отправился спать без погружений в легион, чтобы дать организму окончательно восстановиться. Чутье подсказывало, что завтра мне понадобятся все силы. Над головой постепенно сгущались тучи.